Глава тридцать седьмая. Ненавижу, ненавижу, ненавижу, ненавижу больше никогда. Одно й лучше. Боже, какой позор! Сходить в подвал за с о л е н ы й помидоры у Машкина бомбическое. Купить новый свисток. Говорят, жить нужно так, чтобы не было стыдно за бесцельно прожитые годы. Выражение может умное, но дурацкое. Мне стыдно именно за то, что я делала в твердом уме и здравой памяти, за то, что я делала с целью, чего стыдиться глупости, наделанных необдуманно. Вера, мой подоконник скоро примет форму твоего зада. Долго думаешь страдать? Я смотрю на слезливые дождливые струйки, стекающие по стеклу, прижимая к подбитому глазу кусок замороженного мяса. Разговаривать сейчас даже с Макой не хочется от слова совсем. Знаешь? Жалеть себя дело п о г а н о е Может в торговый центр сходим, себя порадуем, купим какой-нибудь дрянь, типа электрической помпы для воды или хлебницы. А что, моя старая совсем, Маш, вот скажи мне, я что какая-то не такая? п е с ю л ь к а беременна, Вовина невеста тоже, а я? Я так хотела простого женского счастья, ребенка хотела и не предохранялась, а так и не забеременела. Дюше не нужен был к р и к л и в ы й Бутус. анализ ы а д е л а т ь отказывался, а получается, раз его п и с ю л ь к а смогла, то дело-то и не в нем, значит я такая пустая что ли, а эти две как из пулемета, х оба и обладотворенные, где справедливость? И мужчин у меня за всю жизнь было двое всего, и оба, понимаешь, оба меня предали. Нормальная э т ы вера, просто очень наивная, а Володя... <звёк> вздохнул а Машка, р а с х л е б я н а я в холодильник. Помидоры же вчера вечером котик принес. Или у меня уже крыша едет? Очень вкусные были. Всхлипнула, я с г л о т н у л слюну. Я заедала стресс, ну и з а п и в а л а Рассол даже вкуснее помидорок был. Да там банк, а т о была п о л у т о р а л и т р о в а я Я схожу в подвал еще принесу. А про Володю вообще не смей мне говорить. Не хочу даже имени этого слышать. Он даже хуже Дюши. Кстати, Андрей мне звонил. Он хочет нашу семью реанимировать. Он не любит эту свою п и с ю л ь к у а ребенок ну, будет его поддерживать, потому что это по-мужски. Да, Вера, ты права. Что-то с тобой не так. Здохнула Машка, сунув мне в руку солнечные очки, в которых я вечером в дождливый день буду выглядеть как городская сумасшедшая. Соли тебе нельзя много есть, она дурно действует на умственные способности отдел мозга, отвечающий за чувство собственного достоинства. с о б и р а й с ь пойдем за хлебницей и напомню мне еще купить новый пестик. Мой п о л с м е р т ь ю х р а б р ы х в борьбе за твоего придурка мужа, а хороший был, мраморный. Теперь таких не делают. Вот не хотела я идти никуда, хотела завалиться в кровать, с а р е л комоченых яблок, включить какую-нибудь слезливую чушь и просто тупо пялиться в экран, а не бродить под дождем в поисках дурацкой помпы, которую Машка видела в каком-то каталоге со скидкой а пятьдесят процентов. Нет, я, конечно, тоже люблю покупать мусор, только потому, что на него б е ш е н а я а к ц и я Но сегодня, ну не мой день сегодня. Сначала нас обрызгал из лужи какой-то лихач на черной д о и с т о р и ч е с к о й н о р к е и Очки запотели, и я шла держать за м а ш к у как нищая слепая п е р е х о ж а я калика. Охранник торгового центра пропустил нас трудом, потому что вид, в котором мы в а л и л и с ь сверкающее стекло манионом х о л м о л о совсем не соответствовал статусу шикарного магазина. Маш, может, ну его, вякнула я, понимая, что это лишь глаз вопиющего. Пошли, рявкнула м а р у с я половину своего гнева уже вылившая на несчастного с е к ь ю р и т и Я спорить побоялась себе дороже. Если Макка оседлала метлу, она неудержимая, о п а с н а словно азиатская герза. Почапала за н и й н а все лады, к о с т е я я свою горькую судьбину и мечтая яблоках, оставленных мною на прикроватной тумбе. Туда. Рыкнула Машка и с видом гадила атакующий мегаполис, ломанулась в сторону посудной лавки. Не отставай, потом тебя искать по всему этому сельпо не стану. Я догоню, и к н у л а я, притормозив у лотка со сладостями. Наверняка сейчас я выглядела как амбицилка, но пахло о д у р и т е л ь н о а алый петушок на палочке казался мне квинтэссенцией гурманского экстаза. д у р а я лучше бы пошла за помпы, лучше бы случилось с ц у н а м и И меня бы нахрен смыло вместе с торговым центром. Лучше бы. Вера. Раздался за моей спиной бархатный голос, от которого показалось у меня ноги вросли в блестящий плиточный пол. Вы ошиблись, фыркнула я, не повернув головы. Меня зовут Фиофаня к у ц е х в о с т о в а Боже, что я несу. Какая Фиофаня и к чертям собачим. ь Сейчас я хочу лишь одного: схватить этого ч ё р т о в а петушка и сбежать. Проклятый Вова. Но почему он всегда терается там, куда я прихожу раз в пятилетку и то по принуждению? Послушай, да п о с м о т р и т ы на меня. Сильные руки разворачивают меня и гляжу в лицо мужчины, которого я, черт, ну да, врать себе у меня получается очень плохо, но ему-то я наверняка смогу солгать. Это сделать трудно после того, как ваша любимая невеста чуть не выбила мне глаз. Кривлюсь я в ухмылке, борясь желанием поцеловать чертова гада. У меня нет невесты, Вера. А ты еще больше гад, чем мой жопочка. Тут хоть не отказывается от того, что сотворил. Улыбаясь, но мне не весело. И знаешь, он предложил мне попробовать снова. Я ведь все еще замужем, ты не забыл? Так что убери свои руки от меня, Вера. Чего ты хочешь? Тихо спросил Володя, посмотрев мне прямо в глаза, т о ч н е е в з д о р о в ы й не заплывший глаз. В данный момент я хочу сосачку на палке, чтобы ты исчез из моей жизни и не успеваю договорить. Он просто закрывает мой рот своим, и я наконец-то могу шевелиться, наверное, потому, что начинаю чувствовать себя живой. Вера, шепчет мне в рот этот мучитель. Я тебя. Что тут происходит? О, черт! Капризный голосок звенит совсем рядом. Я отшатываюсь от Володи, как черт о т л а д а н а Он снова сделал из меня круглую дуру и дрянь, а я опять попалась. Больше никогда не подходи ко мне, слышишь? Никогда. Ты мне не нужен. Я возвращаюсь к любимому мужу. Я его люблю, понял ты? Прости, но т ы просто моя ошибка. Так что спокойно женись на своей невесте, воспитывай наследника, а меня просто забудь. Шеплю я, захлёбываясь горечью. Ну и ты, Милочка, держите своего к о б е л я на п р и в я з и Поворачиваюсь к разозленной ф у р и и рискую вторым глазом, который все еще может видеть. Ошибка! Рычит г р о т с к и й Я ошибка. А ты? Ты? Не могу больше. Чертов петушок! Не могу уйти без него. Хватаю в и т р и н ы проклятую к а р а м е л ь к у и убегаю. Я теперь еще и воровка. Сперла дешевую конфету. Позорище. Черт! Хотя пора уже и привыкнуть к этому состоянию. Мне больно. Да. Ужасно больно и мерзко. А самое страшное то, что я больше не люблю своего мужа, я люблю чужого жениха, и это просто катастрофа.